Я вспоминаю одну ночь в Метрикс, когда туда зашел Роуди с большим рюкзаком за плечами и закричал «Кто-нибудь хочет немного ЛСД? Все компоненты со мной, нужно только место, где его приготовить». За ним следом тут же помчался менеджер, лепетавший «Уймись, уймись, возвращайся обратно в офис». После той ночи я никогда его больше не видел. Но до того, как его взяли за жопу, Роуди успел распространить свои образцы. Огромные белые кристаллы. И отправился в туалет хавать мой. Сначала одну половинку, решил я. Думать, конечно, можно все, что угодно. Но вот исполнить задуманное при данных обстоятельствах — совсем другое дело. Я съел половину, но просыпал все остальное на рукав моей красной Пендлтонской рубашки. Пытаясь сообразить, как теперь поступить, я увидел, что в туалет зашел один из музыкантов. «Что случилось?» — спросил он. «Ну...» — протянул я. «Вся эта белая фигня у меня на рукаве — это ЛСД». Музыкант ничего не сказал, просто схватил мою руку и начал ее сосать. Очень похабная драматическая сцена. Я задал себе вопрос. Что может произойти, если сейчас сюда завалится какой-нибудь молодой биржевой маклер, типа «Кингстон Трио»? И застукает нас за этим действом. «Ну и хуй с ним», — подумал я. Если немного повезет, то жизнь этого парня можно считать конченой. Его всегда будет неотступно терзать мысль, что за какой-то узкой дверью во всех его любимых барах люди в красных пендлтонских рубашках испытывают ломовые приходы от вещей, о которых он понятия не имеет. Реснет ли он пососать рукав? Наверное, нет». «Прикинься чайником, делая вид, что ты никогда этого не видел!» Странные воспоминания лезут в голову этой беспокойной ночью в Лас-Вегасе. «Пять лет прошло? Шесть!» «Похоже, целая жизнь пролетела или, по крайней мере, миновала главная эпоха. Апофеоз, который никогда больше не повторится. Сан-Франциско, середина 60-х, был очень особенным местом и временем, неотъемлемой частью всего этого». Возможно, это что-то значило Возможно, нет Слишком много воды утекло Но никакие объяснения Никакая мешанина слов и музыки Или память не сможет повлиять на то чувство Что ты был там И оставался жив в этом закоулке Времени и мира Что бы это ни значило Историю трудно понять до конца И все из-за этой продажной хуеты Но даже если не доверять истории Вполне уместно будет предположить что время от времени энергия целого поколения вырывается наружу в восхитительной яркой вспышке, причин которой никто из современников по-настоящему не может понять. И копаясь в прошлом, они никогда не объясняют, что же на самом деле произошло. Мои главные воспоминания о том времени, похоже, зациклились на одной или пяти, или, может быть, сорока ночах. А может, это было раннее утро, когда я, наполовину очумевший, покидал Филмар и вместо того, чтобы идти домой, Мчался на здоровой молнии 650 через мост Бэй на скорости 100 миль в час. Одеты в шорты ЛЛ Бин и ковбойскую куртку Бьют. Несясь через туннель острова Сокровищ к огням Окленда, Беркли и Ричмонда. Не представляю себе четко, где повернуть, когда я доберусь до другой стороны. И всегда застреваю шлагбаума слишком удолбанный, чтобы ставить регулятор скоростей в нейтральное положение, пока я шарю по карманам в поисках мелочи. Но, будучи абсолютно уверенным, что не имеет значения, куда я направлюсь, всегда попадешь туда, где люди такие же отъехавшие и дикие, как и ты сам. И в этом не было никаких сомнений. Безумие творилось во всех направлениях каждый час. Если не через Бэй, то вверх золотым воротом или вниз по 101-й к Лос альтос или ла -Хонде. Ты мог отрываться где угодно». Это было всеобщее фантастическое ощущение, что все, что мы делаем правильно, и мы побеждаем. И это, я полагаю, и есть та самая фишка. Чувство неизбежной победы над силами старых и злых. Ни в каком-либо политическом или военном смысле нам это было не нужно. Наша энергия просто преобладала. И было бессмысленно сражаться на нашей стороне или на их. Мы поймали тот волшебный миг. Мы мчались на гребне высокой и прекрасной волны. И сейчас, меньше пяти лет спустя, можешь подняться на крутой холм в Лас-Вегасе и посмотреть на запад. Если у тебя все в порядке с глазами, то ты почти разглядишь уровень полной воды, ту точку, где волна в конце концов разбивается и откатывает назад.